Глава 15. Грейсон. «Хотя Мэдди провела у меня и те выходные, и каждую последующую ночь, я не могу насытиться ею. Я радуюсь, когда она берет еду с моей тарелки, каждый раз, когда мы едим, чтобы просто попробовать, или когда она напевает себе поднос, занимаясь готовкой. Для человека, который последние семь лет избегал даже поцелуев, я словно стремлюсь наверстать упущенное» и не упускаю ни одной возможности коснуться ее губ своими. Но реальность не ждет. Последние несколько недель мы разрабатывали план мести за оскорбления, которые нам нанесли фальконы. Я настоятельно просил Луку сохранять спокойствие, так как знаю, что он очень скорбит паника. Однако в нашем мире мы не можем действовать импульсивно. Я наблюдаю за Лукой, который смотрит в пассажирское окно. Убийство Ника вызвало в нем бурю гнева и отчаяния, но я хорошо знаю, что такое зона боевых действий. И понимаю, что дать волю эмоциям — это самый простой способ покончить с собой. Я смотрю в зеркало заднего вида и, заметив мой взгляд, Фрэнки одними губами спрашивает, все ли в порядке с боссом. Кивнув, я пожимаю плечами и кашлю, чтобы попытаться вывести Луку из оцепенения. В этой сложной ситуации ему необходима сосредоточенность. Похищение дочери Марка Фалькона Розы — это очень смелый шаг, но таков наш план. Мы похитим его маленькую принцессу, поскольку простого доказательства нашей способности получить доступ к его семье оказалось недостаточно. Однако если операция провалится, мы окажемся не только в еще большей опасности, но и втянем в этом Эдди. Если Фальконы узнают о ней, они без колебаний причинят ей вред. Я-то знаю, на что они способны, потому что видел, как они поступили с Келлером и Сиеной. Однако я твердо уверен, что никогда не позволю ни одному из этих ублюдков даже приблизиться к моему солнышку. Каждую ночь на прошлой неделе Роза либо проводила время с соседями по квартире за бокалом вина, либо уходила куда-то поужинать. Конечно же, за ней постоянно следят двое охранников. Но она наверняка уже не раз жаловалась отцу на то, что ей необходимо личное пространство. Сегодня вечером, в пятницу, Роза без сомнения отправится в клуб, и мы с легкостью сможем осуществить нашу простую операцию. Мы узнали об этом, потому что Энса прослушал ее телефон. Он руководит самой престижной охранной фирмой в стране, но это не мешает ему работать на нас, ведь Энса в долгу после того, как покинул свой пост во время инцидента с Сиеной. Он называет нам точное местоположение Розы и имена девушек из группового чата, с которыми она сегодня встречается. Это все та же четверка, среди которой жасмина и Эльза, чьи родители также являются членами банды Фалькона. У обеих есть телохранители. Получается, против нас троих будут шестеро охранников. Проще простого. Длинные черные волосы Розы развиваются на ветру, пока она идет ко входу в ночной клуб. За ней неотступно следует охрана, а я закатываю глаза при мысли о том, что мне предстоит посетить это пафосное место где царит атмосфера роскоши и гламура. «Босс, она направляется внутрь», — сообщаю я. Лука закуривает новую сигарету и, выпуская дым, одаривает меня садистской ухмылкой. Я паркую автомобиль у заднего входа в клуб и, обернувшись к Фрэнке, который расположился на заднем сиденье, вижу, как он проводит рукой по своей щетине. «Давайте сделаем», — это говорит Лука, выбрасывая сигарету в окно. Его обычное нахальство исчезает, уступая место серьезности. Мы втроем выходим из машины, а затем Фрэнки занимает место водителя. «Помните, у нас есть максимум 20 минут. Если мы будем медлить, то рискуем насторожить Фалькона и их охрану. Нам совершенно не нужно кровопролитие в ночном клубе», — говорю я. «Понятно», — отвечает Лука, и, кивнув, я закрываю за Фрэнки водительскую дверь. Достав наушники, я связываюсь с Сенса. Оказывается, охранные фирмы могут подключиться практически к любой камере видеонаблюдения. Энце, мы входим. Говорю я, в то время как Лука убирает в кобуру еще один пистолет. Вас понял. Цель находится в баре. Один охранник стоит у главного входа, другой рядом с туалетом. Четверо остальных заняли дальнюю кабинку слева. Принято. Блять, запасной выход из туалета ведет прямо к пожарной лестнице. А это наш единственный шанс выбраться отсюда. На случай, если Роза поведет себя как капризный ребенок и не захочет идти с нами добровольно, Я уже придумал, как Лука может ее уговорить. Он просто помашет перед ней пакетиком с белым порошком, и она пойдет за ним куда угодно, тем более в туалет, где можно нюхнуть. Хотя Роза не похожа на типичную наркоманку. Возможно, я неправильно оценил ситуацию? Черт, сосредоточься. Лука, придерживайся плана, а я возьму на себя охрану у туалета. «Ты готов, Грейсон?» — спрашивает босс и мои пальцы сами собой сжимают нож, который я держу в кармане. Это будет мое первое убийство за долгое время. И я чертовски жду этого момента. Родился готовым. С ухмылкой говорю я, и Лука направляется к красной двери. Когда он приближается к двери, слышится щелчок замка, и голос Энса в моем наушнике произносит. Вход на пожарную лестницу открыт, в туалетах чисто. Лука открывает тяжелую дверь, и в мой нос сразу же ударяет запах пота и дешевого алкоголя, а в ушах вибрирует громкая музыка. Мы следуем по коридору, справа от которого располагаются уборные, и, поравнявшись с мужским туалетом, я останавливаюсь и опираюсь спиной о дверь. А Лука доходит до конца коридора и распахивает перед собой двойные двери клуба. С наигранной небрежностью он расстегивает молнию на куртке и, кивнув телохранителем, розы проходит прямо рядом с ними. Боже, этот парень мог бы стать актером. Свет. Едва я произношу эти слова в микрофон, как коридор погружается в кромешную темноту. Теперь мне остается только надеяться, что в ближайшие пять минут никто не войдет в туалет и не выйдет из него. Шоу начинается. Я резко открываю дверь, но охранник, одетый в черный костюм и галстук, даже не вздрагивает. Его взгляд сосредоточен только на розе и луке. Пока он шепчет ей что-то на ухо, рука девушки лежит на предплечье моего босса, и от этого обмены репликами у охранника сжимаются челюсти. Воспользовавшись моментом, я беру нож в правую руку и, обхватив левой рукой парня за шею, приподнимаю плечом его подбородок. Я наношу удар слева направо, рассекая ему горло. Она отчаянно пытается схватить меня за руку, стремясь освободиться, но крепко сжав шею, я уже тащу его обратно в коридор. Кровь заливает мне руку, ноги охранника волочатся по полу, но тело уже лишено жизни. Выход свободен. «Принято. Бригада уборщиков уже в пути», — отвечает Энса. «Мои мышцы гудят от напряжения, пока я, держа в одной руке мертвого охранника, другой открываю дверь пожарного выхода. Перенеся вес на левую ногу, я придерживаю дверь правой рукой, чтобы мы могли покинуть здание» а затем, как и планировалось, бросаю тело за синий мусорный контейнер у входа. Лука покидает здание вместе с целью. Я немедленно возвращаюсь к кирпичной стене, и высокий голос розы становится все ближе и ближе. Буквально в нескольких ярдах от нас с грохотом заводится «Мерседес», и как только дверь пожарного выхода распахивается, я набрасываюсь на девушку. Ее светло-серые глаза наполняются ужасом, но я плотно прижимаю ладонь к ее рту, и притягиваю к себе ее стройное тело. Она отчаянно сопротивляется, но я лишаю ее доступа к кислороду, и роза обмякает в моих руках. Я подхватываю ее, несу к машине, укладываю на заднее сиденье, а Френки, схватив веревку, перегибается через переднее сиденье и связывает девушке запястье. Миссия выполнена.